«А ты как считаешь?» «Я считаю, мой младший брат умнее, так что я ему верю». «Пойдем с нами. Будем рассказывать людям о царстве. Нам нужны помощники». «А что мы можем?» — спросил Андрей. «Мы же просто рыбу ловим». «Пойдемте со мной, я сделаю вас ловцами человеков». Андрей бросил взгляд на брата. Петр пожал плечами и покачал головой. Андрей посмотрел на меня, пожал плечами и покачал головой. «Они не понимают», — сказал я Джошу. И вот так, немного перекусив и подремав, Джошу объяснил, что, к чертой матери, он имел в виду под ловцами человеков. И нас стало семеро. «Эти ребята наши партнеры», — объяснял Петр, подгоняя нас по берегу озера. «У них есть лодки, на которых мы с Андреем работаем. Мы не можем нести благую весть, если они с нами в деле не участвуют». Мы пришли в другую деревеньку, и Петр показал нам двух братьев, которые прилаживали новую уключину к борту рыбачьей лодки. Один был угловатый худ с угольно-черными волосами и бородкой, постриженной хулиганскими клинышками, и Аков. Второй постарше, побольше, помягше, с мощными плечами и грудью, но маленькими руками и тонкими запястьями. Его обожженную солнцем лысину окружала каштановая с проседью поросль Иоанн. — Это я так в смысле предложить, — обратился Петр к Джошу, — не рассказывай им про ловцов-человеков. Скоро стемнеет, некогда объяснять, если мы хотим вернуться домой к ужину. — Ага, — подтвердил я, — только про чудеса, про царство немножко, про твоего Духа Святого, но подоступнее, чтобы они не сильно упирались. — А я про Святого Духа до сих пор не докумекал признался Петр. «Это ничего, завтра, — повторим, — сказал я. Мы направились по берегу к братьям, но тут в кустах зашуршало, и на тропу перед нами вывалились три куля тряпок. «Смилуйся над нами, Ребе! — сказал один прокаженный». «Тут я кое-что должен пояснить. джош обучил меня силе любви и всякому такому, и я знаю, что в этих несчастных сияет та же божественная искра, что и во мне, поэтому лицезрение прокаженных меня тревожить не должно. Я знаю, что объявление их нечистыми, по закону такая же несправедливость, как и третирование неприкасаемых. А теперь, насмотревшись телевидение, я знаю... Вы их, наверное, и прокаженными называть не станете, чтобы кого-нибудь ненароком не обидеть. Вы их, наверное, зовете личностями, озадаченными способом лишних конечностей или типа того. Все это я знаю. Но сколько бы исцелений я не наблюдал от прокаженных, у меня всегда, как мы, иудеи, выражаемся, мандраж. Вот его я в себе так и не поборол. «Чего вы хотите?» — спросил Джошуа. «Облегчи наши страдания женским голосом», — ответила куча тряпья. «Я схожу на водичку, посмотрю, Джош», — сказал я. «Тебе, наверное, одному там не справиться», — поддакнул Петр. «Подойдите ко мне», — верил Джошуа прокаженным. Те просочились поближе. Джош возложил на них руки и очень тихо о чем-то с ними поговорил. Через несколько минут мы с Петром очень вдумчиво изучали одну лягушку, замеченную самой воды. Я услышал голос Джошуа. «Теперь вступайте и скажите жрецам, что вы очистились, и вас полагается пускать во храм, и не забудьте сказать, кто вас прислал». Прокаженные скинули тряпки и попятились, вознося Джошу хвалы. Выглядели они совершенно нормальными людьми, которым зачем-то вздобрело в голову рядиться в рванину. К тому времени, когда мы с Петром вернулись к Джошу, Яков с Ааном уже стояли рядом». Я коснулся тех, о ком говорят, что они нечисты, сообщил братьям Джош. По закону Моисея, теперь он и сам считался нечистым. Яков шагнул ближе и потряс Джоша за ладонь, как это принято у римлян. Один из них раньше был нашим братом. «Пойдемте с нами», — сказал я, — «и мы сделаем вас уключниками человеков». «Чего?» — спросил джошу «Они ведь это делали, когда мы подошли, мастерили уключенным. Видишь теперь, как это глупо звучит?» Есть разница. И так настало девять. Филипп и Нафанаил вернулись с деньгами. Хватило накормить и учеников, и семью Петра в придачу, поэтому визгливая теща, которую звали Эсфирь, позволила нам остаться при условии, что Варфоломей с собаками устроится на дворе. Капернаум стал нашей оперативно-тактической базой. Мы выдвигались из деревни на день-другой, мотаясь по всей Галилеи. Джошуа проповедовала и исцелял, из Галилеи весть о пришествии царства разнеслась широко, и уже через несколько месяцев послушать Джошуа собирались целые толпы. К шабату мы всегда старались вернуться в Капернаум, чтобы Джош успел провести занятия в синагоге. Именно эта его привычка и возбудила совершенно нежеланное внимание».